Глава 3. Господин вас хочет видеть, какой-то человек. Ердыгус поднял на него удивленный взгляд. Слуга низко поклонился. Он назвался? Нет, господин, сказал только, что вы его ждете». Вот как. Ердыгус нахмурился. Они гостей он не любил. Не помню, чтобы назначал кому-то встречу. Ну что ж, пусть войдёт. Слуга выскользнул за дверь, и через пару минут в комнату вошел высокий мужчина в длинном темном плаще, под которым поблескивала тонкая серебряная кольчуга, скорее украшение, чем настоящая защита. Его лицо скрывал просторный капюшон, но было ясно, что посетитель уже не молод. Об этом свидетельствовали кисти рук, морщинистые и узловатые. "А это ты", протянул Эрдыгус и указал на кресло. "Присаживайся". Он держал в руках чашу курильницу, из которой струился плотный розовый дым. Время от времени Рдгус подносил ее к лицу и делал глубокий вдох. Это облегчало страдания, которые причиняла ему так и не зажившая рана, нанесенная гигантским пауком, сторожившим сокровищницу рудокопов, и откуда они только притащили в подгорный город такую жуткую и опасную тварь. Наверняка нашли в каких-нибудь дебрях пустоши, еще кишащие всевозможными монстрами. Колдовские зелья приготовленные колдуном снимали боль и позволяли отвлечься, но не излечивали полностью. Очевидно, я тут успел проникнуть слишком глубоко, и у Эрды Гусы не было уверенности, что когда-нибудь он сможет окончательно победить этот недуг. Если это случится, то судьба сыграет с ним жестокую шутку. Получится, что стремясь избежать вечных мук в рашохе, он сам превратил свою жизнь в ад. Не касайся дела его личного, Эрдегус по достоинству оценил бы иронию положения, но сейчас он думал только о том, чтобы облегчить боль. Благодарю. Посетитель слегка кивнул и расположился в кресле. Вижу, ты не в добром здравии. Ой, но ты же пришел не ради того, чтобы обсуждать, насколько я близок к смерти. Посетитель издал короткий сухой смешок. Разумеется, меня интересует совсем другое. Думаю, я догадываюсь, о чем пойдёт речь. Эрдегус раздраженно поставил прильницу и оперся рукой о край стола. Итак, ты снова будешь торопить меня с оплатой? Боюсь, да. А что я могу поделать? Братья торопят меня. Наш орден нуждается в деньгах. Все в них нуждаются, заметил Эрдегус. А вы еще не до конца выполнили условия сделки. Но ведь армия почти готова, Пятьдесят восемь тысяч наемников. огромная цифра, насколько я знаю, ни у кого никогда не было такой. Хердегус усмехнулся. В древности эта цифра показалась бы смехотворной, заметил он. Собеседника его слова задели. Тем не менее, армия внушительная, сказал он холодно. И должен мне все равно. Из кого вы ее набрали? Нетерпеливо перебил Эдегус, и безразлично, насколько она по-вашему велика. Мне нужно семьдесят тысяч и не меньше. Вы получили аванс, очень значительный аванс, и я жду, когда вы окончательно выполните то, что обещали. Тогда и поговорим о расчете. — Ну что ж, хорошо. Посетитель поднялся. Тогда я прощаюсь. Но должен заметить, что некоторые братья могут не согласиться с твоим решением. То на него был сух, как пустыня. "Это их дело", махнул рукой Эрдегус. Не будет армии, не будет оплаты, так и передай им, если их мнение действительно что-то значит". Человек повернулся и вышел, оставив дверь открытой. Тут же явился слуга и замер на пороге. "Не угодно ли господино отдать какие-либо приказания?" "Нет, ступай прочь". Оставшись в одиночестве, Эрдыгус схватил чашу, вышел на балкон и окинул взглядом свои владения. Замок, прилегавший к нему земли, на которых день и ночь шла работа. Из кузниц поднимался дым, в плавильнях обливались потом рабы. Они ковали части големов, собирали их, вооружали, затем переносили в зал, где они хранились, и где находился паук заливавший мёртвенно-синим светом птичьи головы пустых неподвижных воинов. У самого горизонта сверкало подобное зеркалу холодное море, по которому скользили корабли, выпятив белые паруса. Одни из них направлялись в Молдонию или на восток, другие наоборот скоро должны были причалить. Но ни один не приставал к берегу, край которого был виден Эрдегусу, земли Кармардона, считались проклятыми. И частица правды в этом была, ибо в них водились уродливые твари, невиданные животные и прочая нечисть. По этой причине Родогус и выбрал ничейную землю своим пристанищем. Никто посторонний не побеспокоит его здесь и не сунет любопытный нос в дела колдуна. А с чудовищами он справлялся без особого труда, так что вскоре они стали стороной обходить мрачный замок. Эрдегос поднес курильницу к лицу, вдохнул розовый дым и прикрыл глаза, чувствуя, как боль уходит, чтобы затаиться в глубине сознания. Он знал, что боль скоро вернется, и потому эти мгновения блаженства были ему особенно приятные. В памяти колдуна всплыло женское лицо, молодое, улыбающееся с большими черными глазами и тонкими бровями, похожими на крылья чайки. Волнистые волосы струились вдоль смуглых щек, падая на стройную шею и нежные плечи. Как же ее звали? Эрдегус попытался вспомнить, но в голове вертелись только слоги, из которых никак не складывалось имя. Колдун был удивлен. неужели прошло так много времени, чтобы он забыл как звали ту единственную, которую он любил, которую потерял и из-за которой возненавидел ничтожный, грязный и жестокий мир, в котором были вынуждены жить и страдать двое возлюбленных. Да, это было так. Он забыл. Эрдегус не мог в это поверить, но факт оставался фактом. Имя. Имя, твердил колдун, словно был обязан вспомнить его. Словно забыть его было бы величайшим предательством, какое мог видеть свет. Ашасаф. Афа, ашаса... Ашахе. Да, точно, именно так. Ердегус радостно рассмеялся и неожиданно для себя прослезился. Ашахе. Маленькая, хрупкая, чудная девочка, которую он так любил, что взял на душу первый грех в своей жизни убил всех, кто мучил и лишил ее жизни. О, они пожалели о том, что сделали. Об этом Ердыгус позаботился. Он видел животный страх на лицах своих жертв, ужас, исказивший их черты, превративший человеческие лица в уродливые маски. Они все получили по заслугам. Хотя Ердыгус и был убежден, что не существовало кары достойной их. Но он сделал, что мог. За что же Мардрип хотел обречь его на вечные муки в расхохе? Разве он поступил не по справедливости? Неужели он должен был простить этих животных, растерзавших Ашаха? Нет, это было невозможно. Из-за таких, как Мардрип, с их философией попустительства злу убийцы чувствовали себя свободно. Эрдегус ненавидел сына Яфры за это, за это он предал его. Да, теперь он вспомнил. Дело было не в наслаждениях, которые проицал несущий свет, а в его идее непротивления. Какая чушь! Эрдегус резко развернулся и вошел в комнату. Вдохнув дым, он тяжело опустился в кресло и прикрыл веки. Зло должно уничтожаться. Так он считал. Если мир жесток к тебе, ты должен стать еще более жестоким. Ты либо жертва, либо охотник, третьего не дано. Этот урок он усвоил давно. Именно он заставил его стать тем, кем он теперь являлся, черным магом, готовящимся столкнуть легионы владыки тьмы с мертдрипом. Посмотрим тогда как несущий свет, сдастся на милость победителя, как он не ответит на направленное против него самого самовольноесилие, легко проповедовать смирение, если ты можешь в любой момент превратиться в золотую птицу и сбежать в небо. А попробуй совладать с повелителем хаоса и его ракшасами. Мардриб думает, что легионы тьмы пройдут мимо небес. Но что, если они ворвутся в покое Махараджи? Перды был убежден, что Мардрибу придется вступить в бой. И тогда всем станет ясно, что он лицемер, который не следует собственной религии. Колдун сделал еще один глубокий вдох и оставил чашу. Действия должно хватить на некоторое время. Нужно успеть насладиться минутами без боли. Глава 4. Воин в помятых и посеченных латах сидел в глубоком кресле и потягивал из кубка горячее вино. Его бледные пальцы были тонкими и казались выточенными из мрамора, как и лицо с истребиным носом и резко очерченными губами в полыхал огонь, бросая оранжевые и багровые отсветы на фрески и шпалеры, украшавшие стены, сложенные из простого, грубого камня. В железных уключенных горели масляные светильники, в них добавляли благовония, и поэтому комнату наполнял тонкий приятный аромат. Как продвигаются наши дела? Человек с тихим стуком поставил кубок на подлокотник, прищурил глаза и смерил Эрдегуса холодным взглядом. Надеюсь, ты помнишь, что мы зависим от сроков. Всё нужно сделать вовремя. Я заинтересован в этом не меньше, чем ты. Колдун нетерпеливо помешал кочергой угли в камине. Ну, что я могу поделать? Наемники собираются медленно. Жрецы требуют денег, а прямые лесовики, заигравшиеся в сраных эльфов, не желают признавать своим предводителем человека. Наверное, пиратам придется разбить их на рубеже туманного бора, чтобы эти дебилы с изысканными речами поняли наконец, что и маги могут говорить правду. Мне стоило большого труда узнать, где на этот раз будет снесено яйцо. Человек медленно моргнул, затем поднес кубок к бледным губам и сделал маленький глоток. Другой такой возможности мне представится в ближайшие 500 лет. Знаю, Ирдыгус раздраженно махнул рукой и сел в кресло напротив. Меня это злит не меньше, чем тебя, но мы зависим от слишком многих и многого. К сожалению, этого не избежать. Я знаю, что искать нужно в Айтандаре, но где именно неизвестно никому. Лесная королева эта идиотка с комплексом неполноценности портит нам все дело своим недоверием. Я мог бы давно уже вручить этому Рогбальду Фламберг, но она упорно не желает верить моим предсказаниям. Когда наездники на змеях разобьют их, ей придется поставить его во главе остатков своей армии. Вероятно, но я не уверен, что эти самые остатки еще будут на что-то способны. Позаботься об этом. Пусть число пиратов поубавится. Как я это сделаю? Собеседник Кердагуса пожал плечами. Для этого существует множество способов, сказал он. Например, яд. Полагает ты сможешь обеспечить лесовикам и нашему избраннику победу, если приложишь немного усилий. Гость улыбнулся, продемонстрировав белоснежные зубы и острые удлиненные клыки. Пертыгус невольно вздрогнул. Он так и не смог привыкнуть к тому, что его собеседник вампир. Эта мысль не покидала его, когда он находился в его обществе. Я специально проделал долгий путь в той замок, сказал на Сфирату, постукивая ногтем по краю кубка. Чтобы убедиться, что все идет благополучно, я бы остался здесь пока. Мне хочется быть в курсе событий. Колдун замялся. «Э, ненадолго. То, То есть, конечно, оставайся, я прикажу приготовить тебе комнату. Я рад, что ты так гостеприимен. К сожалению, того же нельзя сказать об остальном Карвардуре. По дороге сюда меня пытались ограбить. Вампир усмехнулся. Что? Как? Ердегу поднял на него запавшие глаза, вокруг которых темнели круги, результат медленного действия паучьего яда. Вампир пожал плечами. Очень просто. Какие-то потерпевшие крушения матросы Мне пришлось задержаться, чтобы потолковать с ними. Это весьма прискорбно. Надеюсь, наглицы получили по заслугам? Увы, нет. Пришлось просто убить их. Эрдугу закашлялся. Понятно. Итак, скоро рассвет. Мне пора на покой. Распрейди, чтобы мы его возницу прислали ко мне в комнату. Насвирато легко поднялся. Как можно скорее. Ну, разумеется, я позабочусь. Вампир вышел из комнаты, и Рдыгус последовал за ним. Вызвав слугу, он приказал отвезти гостя на следующий этаж и помочь устроиться в одной из многочисленных комнат замка. Может быть, ты хочешь подкрепиться? спросил он перед тем, как проститься с вампиром. У меня есть пара бездельников-рабов, которых не жалко. Не стоит. — Я редко ем. Раз в 2 месяц не чаще. Пердогус вздохнул с облегчением. Рабов он предлагал, так как опасался сам стать жертвой насфирату. Кто знает, способен ли этот монстр совладать со своим голодом, ну или жаждой. Спокойного дня, сказал вампир кивнув, надеюсь, ты ложишься поздно. Мне бы хотелось зайти к тебе вечером. Пердогус невольно похолодел конечно, он заставил себя вымученно улыбнуться. В любое время я буду в замке. Хорошо. Еще раз прощай. Наспирато ушёл со слугой, оставшись один, Эрдыгус вернулся в свою комнату и тихо выругался. Проклятый Гринфельд! притащился, когда ничего не готово и строит из себя чуть ли не хозяина подумаешь, ему принадлежит идея, а кто взялся ее осуществить, кто сутками носится по пустоши, чтобы все уладить и устроить. Колдун раздраженно запахнул мантию и сел в кресло. Его взгляд остановился на кубке, из которого пил вампир. На дне темнели остатки вина. Наверное, он и кровь пьет так же», подумал Эрдегус невольно. Но ничего, себя-то он защитить сумеет. Ус бредят, атмосферату в голову избавиться от него нужно только быть наготове. Вот и теперь кто знает, зачем он приехал? Может, чтобы убить его? Разве этих вампиров разберешь?» Колдун откинулся на спинку кресла и посмотрел в потолок. Нет, положительно на атмосферату надо отделаться. Конечно, не сейчас, а когда дело будет сделано. Быть с ним рядом слишком опасно. Участие вампира предусматривалось планом как непременный условие, но при желании всегда можно что-нибудь придумать. Хоть Мордрип и дал Эрдегусу очень долгую жизнь, Колдун не был уверен, что сталь или яд не прикончит его. Во всяком случае, он не представлял, как сможет жить, скажем, без головы. Поэтому Эрдыгус никогда не забывал соблюдать осторожность. Вот и теперь, думая о том, как обставить вампира, он решил, что когда придет время, непременно избавиться от опасного союзника. Эрдегу улыбнулся сам себе в темноте и удовлетворенно кивнул. Да, так он и поступит. Именно так.